Глава 32. Новый год. Старый, потрепанный, бесславный, отживший свой календарь закончился. Явился новый. Январь стал месяцем штормов. Три недели не прекращался снегопад. Столбик термометра упал на миле ниже нуля, да так там и остался. Зато утешали друг друга барни и валенсии, их не беспокоили комары. Орёв и треск большого камина заглушал взвывание северного ветра. И и Банжуры столстели и обросли блестящим густым шелковистым мехом. «Нипы так улетели!» «Они вернутся весной», — пообещал барни. Жизнь не стала однообразной. Иногда между ними разгорались небольшие, но жаркие споры, не имеющие ничего общего с раздраженными приреканиями. А порой к ним наведывался ревущий абель в неизменной клетчатой шапке с припорошенной снегом рыжей бородой. Заглядывал на вечерок, а то и на целый день. Он приносил с собой скрипку и играл, к удовольствию всех, крови Банджо, который терял рассудок и прятался под кровать. Порой Абели Бар не беседовали, пока Валенсия варила для них леденцы, или молча дымили трубками, как Теннисон на пару с Карлейлом, пока не прокуривали весь Голубой замок, вынуждая его хозяйку искать спасение на улице. Иногда весь вечер упорно играли в шашки, обходясь без слов, или все трое грызли принесенные обелем толстокожие яблоки, красные с шершавым коричневатым налетом, оттеки невеселых часов, отчитывающих минуты радости. Торелка яблок, огонь в камине да добрая книга, чем незамена небесам, провозглашал барни. Каждый может при жизни сподобиться золотых улиц. давайте к ударим по... Карману. Стерлингам стало проще числить Валенсию мертвой. Теперь до них не доходили даже смутные слухи о появлении появлениях в порте, хотя и из бар не случалось добираться туда на коньках, чтобы сходить в кино, а после, в нарушение всяких приличий, прямо на улице подкрепиться худогами, купленными в вагончике на углу. Вероятно, никто из стерлингов даже и не думал о ней, кроме кузины Джорджаны, которая часто не спала по ночам, беспокоясь об бедные доз. Не голодает ли девочка, не мерзнет ли по ночам, не изводит ли ее этот ужасный человек? Валентия по ночам не мерзла. Проснувшись, она нежилась в постели, наслаждаясь уютом зимней ночи на маленьком острове посреди замерзшего озера. Все ее прежние зимние ночи были холодными и долгими, а пробуждение — безрадостными, полными сожаления о пустом и унылом прошедшем дне и таком же пустом и унылом дне предстоящем. Теперь же она посчитала бы потерянной ту ночь, в которую не проснулась, чтобы на полчаса отдаться ощущению счастья Пока бар неспокойно дышал рядом, сквозь открытую дверь подмигивали в полумраке, клеющие в камине головешки. Славно было ощущать, как маленький везунчик в темноте запрыгивает на кровать и урча устраивается в ногах. Только не Банджо, это так и сидел возле огня, суровый, словно задумчивый демон. В такие моменты он казался мудрым, но Валенсия предпочитала видеть кота бесшабашным. Кровать стояла прямо у окна — В крошечной комнате ее больше некуда было поставить. Лежа в постели, Валенсия видела мистерис сквозь прижавшуюся к окну большую сосновую лапу. Белые и блестящий, словно тротуар, выложенный жемчугами, или темный и страшный в бурю. Иногда сосновая лапа дружелюбно постукивала по оконному стеклу, иногда Валенсия слышала легкий свистящий снежный шепот за стеной. В иной ночи весь мир снаружи казался погруженным в безмолвие. Бывало, что сосны величественно гнулись от ветра, а еще бывали ночи, что сияли звездами под веселый капризный свист ветра, носившегося вокруг голубого замка. Ночи, задумчивые в преддверии бури, наглашаемые низким, жалобным, загадочным воем поземки, скользящей по поверхности озера. Валенсия пропустила много часов хорошего сна ради этих таинств, тем более, что могла сколько угодно спать по утрам. Никто не мешал ей, барни, готовил себе на завтрак яичницу с беконом, а затем запирался в комнате синей бороды до ужина. Вечером они читали или беседовали, обсуждали множество вещей, принадлежащих к этому миру иным мирам. Они смеялись собственным шуткам, а голубой замок вторил им эхом. «У тебя чертовски заразительный смех», — сказал ей однажды барни. «Мне сразу хочется рассмеяться, едва я услышу его» есть какая-то загадка, словно за ним кроется совсем уж безудержное веселье, которому ты не позволяешь выйти наружу». «Ты смеялась так, прежде чем перебралась на Мистерис Мунлайт. «Я совсем не смеялась, правда-правда, только глупо хихикала, когда чувствовала, что от меня этого ждут, но теперь смех приходит сам собой». «Алин, не раз отмечала, что и барыня стал смеяться намного чаще, да и смех его изменился, стал беззаботным» свободным от горечи. Она редко слышала в нем прежнюю циничную ноту. Мог ли человек, который так смеется, иметь на совести преступление? Все же бар не должно быть оступился. Придя к такому выводу, Валенсия не особо расстроилась. Она решила, что он совершил растрату, когда работал в банке кассиром. Этой мыслью укрепила найденная в одной из книг барни старая вырезка из мунреальской газеты, в которой давалось описание сбежавшего кассира. Описание подходило к Барни, впрочем, как и к полудюжине знакомых ей мужчин, а случайные замечания, о которых он бросал время от времени, свидетельствовали, что он довольно хорошо знает Монреаль. Монреаль мысленно восстановила всю историю. Барни служил в банке. Он не смог устоять перед соблазном и взял некую сумму денег, чтобы сыграть на бирже, конечно же, собираясь вернуть ее. Его затягивало все глубже и глубже, пока он не понял, что остается одно сбежать. Такое случается со многими мужчинами. Валенсия была абсолютно уверена, что он не хотел делать ничего плохого. Правда, кассир, о котором говорилось в вырезке, носил имя Бернард Крейг. Но Валенсия всегда считала, что Снейт вымышленная фамилия. и то, чтобы это имело какое-то значение. Лишь одна ночь стала для Валенсии несчастливой. Она случилась в конце марта, когда почти растаял снег. Вернулись Нипстаком. Барни отправился в долгий поход по лесам, сказав, что вернется к вечеру, прежде чем стемнеет. Вскоре после того, как он ушел, начался снегопад, поднялся ветер. Один из худших штормов за всю холодную пору накрыл мистовис. Ненастья надрывно ревела над озером и билась о стены маленького дома. Темный мрачный лес на озерных берегах злобно смотрел на Валенсию. Грозно потрясая ветвями, нагоняя жуть ветреным мраком и воем из лесных глубин, Деревья на острове корчились в отчаянии. Аленсия провела ночь, свернувшись калачиком на медвежьей шкуре возле камня и, уткнув лицо в ладони, после того, как устала выглядываться в эркерное окно, убедилась в полной бесполезности всех попыток увидеть сквозь жестокую пелену ветра и снега то, что когда-то было волнисто-голубым мистересом. Где же барни? Заблудился среди больших и малых озер. Упал от усталости, бродя по лесному бездорожью, Валенсия сотню раз умирала за эту ночь, сполна заплатив за все счастье голубого замка. С наступлением утра в легла, солнце победно засияло над мистерисом, а к полудню барни вернулся домой. Валенсия увидела его в окно, когда он худой черный на фоне блистающего белого мира обходил лесок. Она не выбежала встречать его. Что-то случилось с ногами, она рухнула на стул банджо. К счастью кот вовремя соскочил, растопылив усы от негодования. Барни так и нашел ее, уткнувшуюся лицом в ладони. «Барни, я думала, ты умер», — прошептала она. Тут хохотнул. «Я думал, что после двух лет на Кландайке меня может одолеть такой детский шторм. Я провел ночь в сторожке, немного холодно, но вполне укромно. Гусенок, у тебя глаза, словно дыры, прожженные в одеяле. Ты сидела здесь всю ночь и волновалась о старом бродяге. «Да», — призналась Валенсия, Я не могла иначе. Буря казалась такой сильной. Любой мог заблудиться, когда я увидела тебя там у леса, что-то стряслось со мной, не знаю что. Словно я умерла и воскресла к жизни, иначе не скажешь».